Часть четвертая Тете Миле очень хотелось, чтобы Ранмакану понравились котлеты. Весьма неплохие котлеты из филе кур. Таких на корабле давно не ели. Корона вас обещал делать из каждой курицы десяток, но, видно, забыл в суматохе, а напоминать было неловко. Ранмакан ел не спеша, о чем-то думал. Хоть бы улыбнулся разок, подумала тете Миле. Это, конечно, горько, когда ты один оденешенник остался на своей земле. Но ведь не пропадешь теперь. Мы же прилетели, и других найдем. Как тебя нашли, так и других найдем. Девушку тебе подберем, дети пойдут. Ранмакан не спешил доедать обед. Он знал, что его в покое не оставят. Конечно, секретов он не знал, военных тайн тоже. Он понимал, придется держаться на стороже. Неизвестно, что им от него нужно в самом деле». И когда наступит такой момент, что его выкинут, а может и переделают в такие вот котлеты. Может, это и есть котлета из его предшественника? Того допросили и уничтожили. Вот сидит женщина напротив, толстая, кудрявая. Хорошо бы она помогла бежать отсюда. Но как она может оказаться другом? Ведь ей приказали его, Ранмакана, откормить как следует. Вошел Павлыш, с ним еще одна девушка, которую Ранмакан раньше не видел, высокого роста, не ниже Павлыша, у нее были очень пышные и длинные черные волосы, небрежно собранные на затылке, крупные губы и огромные, спрятавшиеся за длинными ресницами, глаза. «Снежина Панова», — представил женщину доктор. Ранмакан кивнул головой. «Как в зверинце», — подумал он, Ходит «ходят смотреть». «Я буду занят ближайший день», — сказал Павлыш. «Сегодня ночью мы улетаем к полюсу». «Так что Снежина будет вам помогать». «Мне можно ходить, куда хочу?» «Спросил Ранмакан». «Конечно. Вы же себя хорошо чувствуете». «Ладно», — подумал Ранмакан. «Буду послушным и добрым. Хорошо, что со мной остается женщина. Ее легко провести, только бы сбежать с корабля и потом в горы к перевалам. Там должны быть свои». Снежина сказала, «Я сейчас уйду, не буду мешать. Вы найдете меня в моей комнате». В крайнем случае, чтобы не искать, видите, кнопки вызова? Мой номер 14 Хорошо, — ответил Ранмакан. — Вы не хотите добавки? — спросила тетя Миля. — Нет, я сыт. — Погодите, я компотом вас угощу. Из настоящих вишен, небо не ели никогда. радмакан невольно улыбнулся. Я даже такого слова не слыхал. Тете Миле хотелось поговорить со спасенным. Ведь минутки не найдешь, все доктора да капитан с ним беседует. Может, ему чего-нибудь такого хочется, а они не догадаются. Вон глаза как бегают». Тетя Миля принесла большую поллитровую чашку компота из вишен. Радмакан попробовал. «Не кисло?» – спросила тетя Миля. «Нет». С сахаром в городе в последние месяцы было очень плохо. Радмакан уже и не помнил, когда ел сладкое. «Спасибо», – сказал он тетя Миля. К человеку, который вкусно поел, приходят добрые мысли. И Радмакану стало более симпатично эта толстуха. «Как уж вы это натворили?» – спросила тетя Миля. Она не хотела быть нетактичной, но сказала и испугалась, вдруг обидела человека. Что натворили? Последние ложки компота шли уже через силу. Ну, перебили друг друга. Войну такую устроили. «Это не мы виноваты», – ответил Ралмакан. «Это наши враги, пи Они на нас злодейски напали». «За что же это? пи враги свободы и враги нашего государства». Ранмакан поймал себя на том, что говорит, языком предвоенных передач. Но до тех пор, пока эти передачи не начались, он своего мнения по военным вопросам не имел. Знал, правда, что пьи пытаются захватить плодородные колонии Легонской державы, и из-за них нерегулярно поступает и все дорожает жвачка. Вот вроде и все. Какое ему было дело до пьи? «Враги, враги», — проговорила тетя Миля. «Эти слова давно забыть бы надо. Чего ты-то с ними не поделил?» Это так сразу не объяснишь, сказал Ромакан. Это проблема сложная.